Таблица 11.1. Процедуры приобретения навыков. Терапевт оценивает цельно-релевантные способности пациента. Терапевт создает условия, способствующие применению имеющихся у пациента навыков. Терапевт наблюдает поведение пациента во время психотерапевтических сеансов и телефонных консультаций. Терапевт спрашивает у пациента, какое решение проблемы или ситуации было бы идеальным. Терапевт просит пациента опробовать новое поведение, например, изменение эмоций, на психотерапевтических сеансах или во время телефонных консультаций. Терапевт проводит с пациентом ролевые игры. Инструктирование пациента относительно подлежащих освоению навыков. Терапевт конкретизирует определенное поведение и его паттерны, чтобы оно было понятным для пациента. Терапевт представляет инструкции в виде последовательности относительно простых действий. Терапевт начинает с простых релевантных задач, затем переходит к более сложным аспектам определенного навыка. Терапевт приводит примеры подлежащего освоению навыка. Терапевт предоставляет пациенту материалы, распечатки с описаниями навыка. Моделирование эффективного поведения на основе нового навыка. Терапевт проводит с пациентом ролевую игру. Терапевт использует эффективное поведение на основе нового навыка Возвы взаимоотношений с пациентом. Терапевт высказывает мысли вслух, чтобы смоделировать адаптивное мышление. Терапевт рассказывает о собственном использовании эффективного поведения на основе нового навыка в своей повседневной жизни. Терапевт рассказывает истории, иллюстрирующие применение эффективного поведения. Терапевт указывает на паттерны эффективного поведения в социальной среде, которые пациент может перенять. У знакомых пациенту людей с эффективным поведением у общественных деятелей и знаменитостей, демонстрирующих эффективное поведение, у персонажей книг, например, биографических фильмов.